Глава 10 Свежий, ровный посад, все пытался сдуть жесткие кожистые кроны кокосовых пальм, словно это были пушистые головки одуванчиков. Доброе утро! Лежащий в шезлонге лорка повернул голову и увидел Соркина. Тот стоял с шезлонгом в руках, массивный, хорошо сохранившийся для своих лет. Длинные светлые волосы Германа Петровича струились по ветру. Здоровый бронзовый загар покрывал лицо. — Доброе утро, Герман Петрович! — Не помешаю? — Мешайте! — улыбнулся Лорка. Шезлонг заскрипел, принимая на себя груз массивного тела. — Люблю океан! — пробормотал Соркин, устраиваясь поудобнее. Могучие водяные валы один за другим катились к берегу. Их прозрачные сине-зеленые тела венчала белая пена. — Что вы сказали? — не расслышал Лорка. — Счастливый вы человек, Федор. Вы уверены? Уверенность — сестра ограниченности. — Сколько видели вы разных океанов? 30 Сорок? Я как-то не занимался такой статистикой. Но если включить в перечень океаны жидкого гелия кипящие ртутные моря, и прочую экзотику, то около сотни наберется. Вот видите, а я, прожив чуть ли не вдвое больше вашего, видел лишь земные океаны. Разве это справедливо, и разве вы не меня?» И, не давая Лорке ответить, добавил, «А у меня к вам деловой разговор, Федор». «Вот совпадение, у меня тоже», — удивился Лорка. Соркин внимательно взглянул на него, но Лорка, закрыв глаза, Мечтательно улыбался, подставляя лицо утреннему солнцу. «Вам рекомендован новый напарник», — продолжал Соркин после паузы. «Виктор Хельк, я прихожу с ему дядей, и после гибели родителей Виктора в какой-то мере заменял ему отца. Я знаю», — безмятежно сказал Лорка, не меняя позы, «но внутренне он весь подобрался». «Рассказали бы вы мне про Кику, Федор». «Интересно знать, куда забрасывает Виктора судьба». Он секунду помолчал и добавил, «Конечно, я знакомился с этой планетой по официальным документам, но одно дело сухой текст, и другое дело живой разговор с командиром экспедиции. А что вас интересует больше всего? Комплекс сведений о планете многообразен? Как вам сказать, пожалуй, больше всего». Меня интересует, насколько опасна предстоящая экспедиция, по вашей личной оценке. Трудно ответить однозначно, Герман Петрович. С одной стороны, Кика, если не родная, то двоюродная сестра земли. Там можно обходиться без скафандра, можно купаться в морях и озерах, есть многие овощи, фрукты и мясо зверей. Кика не тартар и не стикс с их экстремальными условиями. Именно это меня успокаивает. И напрасно, жестко сказал Лорка, защититься от открытого удара куда проще, чем от удара в спину. На Стиксе человек все время находится в состоянии наивысшей готовности. На планетах типа Кики такое состояние поддерживать в себе очень трудно. Сбитый с толку сходством с землей, человек рано или поздно расслабляется. Это сходство коварное. Оно похоже на провокацию. Образно говоря, под одной и той же вывеской на Земле может быть санаторий, а на сходной планете — ловушка. А человек очень часто действует по голым стереотипам и, случается, попадает в ситуацию, откуда нет выхода. Лорко говорил неторопливо, спокойно, точно размышляя вслух, что произошло на Кике с поселянами и самим Петром Лагутой. Только ответив на этот вопрос, можно решить, насколько опасно или безопасно Кика. Есть официальное заключение о причинах их гибели, — заметил Соркин. Смерть от ужаса, от паралича сердца. Петр Лагута — опытнейший гиперсветовик. Как ребенок умер от страха, чепуха. Несмотря на свою уникальную надежность, сердце — капризный механизм. Дело не в капризах сердца. Кика хранит какую-то тайну, и, может быть, разгадку ее стоит поискать на земле. Лорка сделал этот намек по наитию, без заранее обдуманного намерения, но тут же осознал, как это своевременно, и с острым вниманием ждал реакции врача. К его удивлению Соркин пропустил намек не ушей. Значит, Кика по-настоящему опасна? Торкин обеими ладонями провел по лицу. А тайна Кики, крайне интересная прежде всего для меня, психолога и психиатра, может сойти с ума на старости лет и отправиться с вами вместо Виктора. Это было полушутливое, полусерьезное предложение. Но за шутливостью стояли напряжение и боль. Лорка почувствовал это сразу, почувствовал и решил еще больше обострить ситуацию. Оглядев врача, он негромко, но уверенно сказал, ⁇ Нельзя вам накику, Герман Петрович, почему? Старый ⁇ Старый, отрезал Лорка. Соркин засмеялся, но несколько принужденно. Была в этом смехе и дань уважения за откровенность. — Да вы и сами знаете об этом, — продолжал Лорка. — Уже не та реакция, не та выносливость, настрой мыслей. Соркин достадливо поморщился и снова провел ладонями по лицу. — Федор, ведь от вас в конце концов зависит, пойдет Виктор в экспедицию или нет. — Совершенно верно. Так вот я прошу вас, убедительно прошу, откажите ему. — Почему? — Все очень запутано. «Просто я никогда не прощу себе, если с Виктором на кике случится несчастье». «Так, стало быть, ради вашего спокойствия я должен покривить душой, обеспечить Виктору спокойную жизнь на земле, а вместо него на опасное дело взять другого». Лорка ждал бурной реакции, но ошибся. «Все так запутанно». «Вы правы, Федор. Достаточно того, что я покривил душой, когда так настойчиво рекомендовал Виктора в экспедицию. Вскосив глаза, Лорка наблюдал за Соркиным. Тот сидел, откинув крупную голову. Лицо его казалось темным, почти черным. — И все из-за Эвы? негромко спросил Лорка. — Да, она совсем смяла меня, хотя я не устаю благодарить судьбу за встречу с ней. Лорка подумал о том... Как хитро все запутано в этом чудном и чудном мире! Как незаметно крохотная ложь оборачивается недоразумением, а недоразумение драмой! «Не терзайте себя понапрасну», — мягко сказал Лорка. «Если Виктор и не пойдет сейчас на Кику, он пойдет потом на другую, может быть, еще более опасную планету. Мир отваги, риска и удачи — его стихия, он рожден для него». А вот как сделать экспедицию на Кику более безопасной, стоит подумать всерьез. И тут, Герман Петрович, вы сможете сказать очень веское слово. «Слушаю вас», — без особого воодушевления ответил Соркин. Лорка понимал, как трудно ему сразу перестроиться, отвлечься от тяжких мыслей, поэтому вел свой рассказ неторопливо и очень пространно. Соркин довольно быстро отошел сказалась многолетняя тренировка, и активно заинтересовался странной судьбой кикианской экспедиции. «Меня самого удивила цепочка несчастья с кандидатами», — признался он, — «но я считал это случайностью. На этот счет есть и другое мнение. Дипломатично, не останавливаясь на земной версии, Лорка со всех сторон обрисовал космическую. Соркин слушал внимательно, но без особого энтузиазма» отдавая традиционную дань скептицизму в отношении инопланетного вмешательства. Однако он мгновенно насторожился, как только Лорка упомянул о таинственном рибонуклеиде, найденном в вине. Я осведомлен о контрольных опытах, но и понятия не имел, откуда взялся этот странный стимулятор. Все рибонуклеиды действуют мягко, я бы даже сказал деликатно. Они могут обострить память, эмоции, лишить сна или, наоборот, усыпить, но заставить человека галлюцинировать, а тем более кинуться в бушующие волны или овраг — это исключено. Несмотря на безапелляционное заключение, Соркин еще не высказался до конца. расскажите ко мне еще раз, как вас угораздило нырнуть в овраг?» Он выслушал, не перебивая, и глубоко задумался. «Так-так». «Вы очень любите летать?» Лорка усмехнулся. «Если бы не любил, какой бы черт понес меня в космонавты?» Соркин покивал головой, но чувствовалось, что ответ его не удовлетворил. Он поиграл пальцами в воздухе, точно пытаясь поймать нечто невидимое. «Я не о том. Я имею в виду первозданную жажду птичьего полета в голубом просторе». «Понимаю», — вздохнул Лорка. Какими только способами я не пробовал летать. Прыгал в воду, как только мог, прыгал с обрывов на мягкие песчаные склоны, но, увы, летать, как птица, мне удавалось лишь во сне. Лорка покосился на Сортина, тот слушал внимательно, терпеливо. Впечатления от этих полетов во сне были у меня пронзительно яркими. Наверное, моим дальним предкам, архипрабабушкой, была сильная и ловкая обезьяна, как птица, летавшая с дерева на дерево. Иначе откуда все это? Вот вам и объяснение, Федор. Рибонуклюид может сыграть роль превосходной смазки, растормаживающей родовую память. Мощная волна наследственных впечатлений на короткий срок может полностью затопить сознание и заставить человека прыгнуть во враг? — быстро спросил Лорка. — И во враг и в море, и через расщелину, — уверенно ответил Соркин. Но почему же, почему же я не начал взбрыкивать сразу после того, как выпил вина? Какое-то время нужно для усвоения. Не исключено, что у Рибануклеида длинная экспозиция. Кроме того, соединения типа РНК охотно вступают в реакции, а даже легкие трансформации таких соединений могут менять их активность сотни и тысячи раз. Разумеется, это предположение, и только. — Разумеется, — согласился Лорка, но сразу вспомнил Эллу и ее рассказ о том, что ее укусила не то муха, не то пчела. Впрочем, эту проблему можно было отложить и на потом, чтобы обдумать и рассмотреть ее со всех сторон. Была другая, откладывать которую Лорка не хотел. — Герман Петрович, вы врач, член комиссии по отбору космонавтов. Вы не можете не знать, что случилось с Тимуром Корсаковым, что, почему из его смерти делают тайну. Соркин великолепно владел собой. В его лице ничего не изменилось. Оно как было, так и осталось несколько сумрачным, четко вылепленным лицом. Но лорка сейчас. Когда он начал разговор о Тине, был похож на тончайший психологический инструмент. Он сразу понял, что его сомнения имеют под собой какую-то почву. Герман Петрович, Тимур был мне другом, самым близким другом. Я могу сказать вам только одно. Не торопитесь с выводами. Подождите. Лорка повернулся к нему так резко, что шезлонг покачнулся. Подождать? Чего? Просто подождать. Все разъяснится, само собой. Вы что-то знаете. Знаю, но это не моя тайна. Герман Петрович, я прошу вас, это не моя тайна. Негромко, но твердо повторил он. Шло время, и слышался шум волн. Все, что я могу для вас сделать, вдруг нарушил затянувшееся молчание Соркин, это дать дельный совет. «Вы знаете, кто такой Латышев?» «Профессор Николай Петрович Латышев. Геронтолог. Тот самый!» «Так вот, мой совет, поговорите с ним о Тимуре». Это было странное утро и странный разговор, полный неожиданных поворотов. «Поговорите!» — настойчиво повторил Соркин в ответ на молчаливое удивление Лорки. «Это все, что я могу посоветовать. И поверьте, это много!»